Глава 7. Старт экспедиции. Через 2 дня после принятия решения о начале похода мы вылетели на безимённую на экспрессе Фудзияма. И прибыв в Овертаун, поселились на втором этаже отеля Спираль, в котором для нас был забронирован номер из четырёх спален и одной общей комнаты. Лично я предпочитаю этажи выше двадцатого, но кэт так высоко не заманишь. Подготовка к рейсу уже подходила к концу. когда со мной с земли связался Шанкар Капур. Я в это время стоял у грузового люка нашей Артемиды, наблюдая за погрузкой четырёх новеньких регенерационных блоков для корабельного медиотека, вместо старых. На их замене в последнюю минуту настояла Кэт. Шанкар опять заказал полноформатный сеанс. Господи, во что же ему это обходится? И когда я принял вызов, возник рядом аккуратный жизнерадостный, улыбающийся. Вижу, сборы в самом разгаре, не так ли? спросил он, окинув взглядом суетящихся роботов. Почти закончили, подтвердил я. Стартуем завтра. Если хочешь облагодетельствовать бедных звероловов ещё одним заказом, то сейчас самое время. Ещё не поздно что-то переиграть. Поэтому и беспокою, сказал Шанкар. Я извиняюсь, Пит, но мне только 2 часа назад удалось наконец уломать тупоголовых чинуш из управления по охране природы. Когда речь заходит об отлове животных в заповедниках, а группы, они автоматически глохнут, и доказать им что-либо весьма трудно, даже если речь идёт о самых распространённых видах. А думаю, тебе приятно будет услышать, что победить их упрямство мне помогла не в последнюю очередь безупречная репутация вашей фирмы. и ваши личные досье без единого пятнышка. Брось, Шанкар, ты не хуже меня знаешь, что для ребят из управления чья либо безупречная репутация означает только то, что этого парня пока ни разу не поймали с поличным. Но всё равно спасибо. Выкладывай и постарайся, чтобы предложение оказалось стоящим. Заповедников А группы всего 4 в галактике, и ни один из них нам не по дороге. Успокойся. Я уже сверился в инфоматоре ОЭС с вашим маршрутом. Не такой уж большой выйдет крюк. Нашему институту требуется 10 пар горел Фостера, псевдогорелы тихой, как их ещё называют. Я должно быть переменился в лице, потому что Шанкар внезапно замолчал и прищурился. Что-то не так? Нет, нет, всё в порядке. Продолжай. Просто вид этих сундуков на меня плохо действует. сказал я, махнув рукой в сторону реанимационных блоков. Вроде как наблюдаешь за погрузкой собственного гроба. А, а, ну так и не смотри. Шанкар обнажил в улыбке набор великолепных белых зубов. Роботы и без тебя отлично управятся. А о чём я говорил? А, да, о горилле Фостера. И пусть тебя не смутит столь скромное количество. 20 особей. Шанкар назвал сумму, которую готов заплатить за поимку, и теперь наблюдал за тем, как я возвращаю на законное место отвисшую была челюсть. Эти гориллы что, похитили стратегический сырьевой запас федерации? А ты говорил у Джайпурского института маленький бюджет. Институт здесь ни причём, Пит. Я плачу заказ лично. Что делать? Он театрально вскинул руки. Инопланетные человека подобные моя слабость. А если я начну добиваться выделения средств на мои эксперименты обычным путём, то за это время все обезьяны в галактике уже успеют превратиться в людей. Да и совесть мучает. Я успел потратить миллионы на свои жалкие и глупые прихоти. Нужно же выделить какие-то крохи на развитие науки. Пока Шанкар говорил, у меня в голове творился настоящий бедлам. И я был, мягко говоря, не в форме для принятия немедленного решения, хотя и понимал, что все наши будут за. Слишком хороши предложенные условия. Сказав, что сообщу ему о нашем решении в самое ближайшее время, я попрощался и направился прямиком в корабль. Требовалось срочно проверить свою догадку. Однако по пути передумал и пошёл в информаторией космодрома, ведь поставить в известность Диану означало поставить в известность Кэт река и крайга. А я не был уверен в том, что мои проблемы с ночными кошмарами, странные стечения обстоятельств и неясные предчувствия касаются хоть кого-то, кроме меня. Только выйдя из ангара, я сообразил, до какой степени возбуждён. Не было смысла тащиться в информаторией, когда с ним можно связаться из узла управления в самом ангаре. А я сразу не додумался. Ты превращаешься в глупую истеричку, старик. сказал я себе под нос. Немедленно прекрати пороть горячку. Мечешься туда-сюда, как ненормальная курица. Помещение музла управления служило шестидесятиметровая прозрачная линза, подвешенная к потолку в центре ангара. И операторы могли контролировать работу людей и роботов тех персонала не только на экранах, но и визуально. Лифт как раз пошёл наверх, я не стал ждать и воспользовался эскалатором. Спросил у начальника смены, здоровенного рыжеволосого мужика, есть ли свободные рабочие коконы в аналитическом отделе. И если есть, не могу ли я воспользоваться одним из них в личных целях. Свободными оказались целых 8. И мужик сказал, что не видит причин мне отказывать. Поинтересовался только надолго, а я ответил: "Нет, от силы полчаса". И забрался в один из пустых коконов. Снаружи и внутри он выглядел таким же, как на нашем тренажёре-имитаторе, но начинки было на порядок больше. Кибмастер по имени Счастливчик спросил, что мне нужно. "Свяжись с архивом ОС", приказал я. "Раздел Заповедники, подраздел А-группа, материалы по Тихой. Информация общая или специальная?" уточнил кибмастер. Общая информация была доступна любому. специально предоставлялась лицом, способным как-то обосновать свой интерес к планетам закрытых и полузакрытых зон. Мне ничего не стоило попросить числивчика получить подтверждение в отделе предварительных заявок ВООС. Шанкар не глуп и уже, конечно, поставил флажок напротив названия нашей фирмы, но я решил, что специальная информация пока ни к чему. С ней я успею ознакомиться и потом, когда заказ будет официально оформлен, и нам предоставят полный пакет данных. Обойдусь общей, сказал я, даже самой общей. Для начала просто покажи пейзажи местности, конкретно тропические леса. Не крути ленту, просто устрой показ слайдов, у разброс, то, что снимали с поверхности. Счастливчик организовал экран, и уже на третьем снимке я сказал: "Останови". Несомненно, Это были те самые джунгли из моего сна. Та же тёмно-зелёная листва, придававшая лесу мрачноватый вид, светло-коричневые серебристые с прожилками стволы деревьев, среди которых изредка попадались совсем чёрные, блестевшие как под слоем прозрачного лака. Их я запомнил особенно хорошо. Густой подлесок, необычайное обилие лиан и прочих вьющихся растений. "Давай дальше", сказал я. А на пятнадцатом снимке снова велел остановить. Здесь на кадре голубовато-зелёная травка была во многих местах примята, и на земле виднелись глубокие отпечатки, оставленные восьмипалыми лапами вездехода, куски дёрна кое-где перевёрнуты. Почва жирная, чернее сажи. Дальше. Изучив 4 десятка кадров, я окончательно прекратил просмотр. Конечно, это то самое место. Дело даже не в том, что слишком много деталей совпадало, просто это то самое место. Теперь животные, хищники, всё, что крупнее средней собаки. Их оказалось куда больше, чем я предполагал. Были и такие, которые могли при случае представлять опасность, но ничего похожего на моего кровожадного приятеля из кошмара. Посмотрев изображения всех платоядных тихой вплоть до полюсов, я спросил счастливчика, какова вероятность существования неизвестных науки крупных хищников. Оказалось, 2%. Почти ничего, если учесть, что люди впервые высадились там почти 200 лет назад. Да ещё и тесно общались на первых порах с туземцами, которые хоть и на примитивном уровне наверняка досконально знали опасных обитателей своего мира. потом вспомнил слова Мартынова о том, что туземцы почти не заходят вглубь джунглей, а также о том, что некоторые территории, в частности восточный массив, до сих пор мало исследованы. Чёрт, говорит ребятам или нет? С точки зрения нормального человека, похожесть джунглей из моего снайпер-изожа и на Тихой или странное совпадение или выкрутасы ложной памяти, не больше. Я ведь не экстрасенс. ясно видевший. Что такое этот сон? Предупреждение? Если да, то от кого? Даже догадок толков их нет. Нужно ли мне предупредить остальных? Любой охотник во время рейса и так всегда готов к любым мыслимым и немыслимым неожиданностям. Ни к чему не гнетёт чувство опасности, увеличивая без того почти предельное напряжение. С другой стороны, никуда не годится скрывать информацию. Незнание, которое в критический момент может стоить жизни твоим спутникам и тебе самому. Решение мне облегчило то, что я хорошо знал всех троих. На тихой нам посулили работу, выполнив её, мы не только выбрались бы из нынешнего нелучшего для нашей фирмы положения, она давала нам возможность закончить сезон просто с блеском под звуки фанфар и бурные аплодисменты публики. Вероятное существование зверя, встреча с которым имеет непрогнозируемую степень риска, никого из них не остановит, даже сверхосторожного Крейга. Для них это только дополнительный стимул сунуться туда, а вовсе не причина держаться подальше. Честно говоря, и для меня тоже. Если я начну их отговаривать на основании каких-то там ведений и смутных предчувствий, меня просто на смех поднимут. Но я ведь и не хочу никого отговаривать, потому что самому мне уже хочется отправиться на тихую и своими глазами увидеть то, что там имеет место быть в действительности, а не во сне. А рассказать о своём кошмаре я всегда успею. В голове промелькнула одна сумасшедшая идея, и я обратился к числивчику. Покажи, psev догорел Фостера. Почти все кадры были просто ужасного качества. Изображения смазаны. Большинство запечатлели животных в тот момент, когда они стремительно разворачивались, чтобы дать дёру. Но три оказались что надо. На двух можно было хорошо разглядеть горилл в полуоборота, а на третьем животное, снятое крупным планом, уставилось прямо в камеру. Похоже на обычных земных шимпанзе, только череп немного другой формы. и сами гораздо крупнее. Шерсть чёрная. Ничего общего с моим монстром. Ну всё, сеанс закончен, сказал я. Можно связаться с Шанкаром прямо отсюда. Ну всё, сеанс закончен, сказал я. Можно связаться с Шанкаром прямо отсюда, но удобнее это сделать с Артемидой. Давай, выпусти меня. Если счастливчик и был удивлён скудостью моих запросов, то виду не подал. Будучи кибмастером аналитического отдела, он ко всему привык. Я выбрался из кокона, наверное, впервые со времен изобретения этой штуковины, её использовали всего на всего для просмотра слайдов. Поблагодарил начальника смены за любезность и спустившись вниз, направился к кораблю. Риктар чел в арсенале, занимаясь проверкой оружия. Крейк присутствовал при установке ре аниматоров в медиотеке. Последняя надежда охотника выжить, если всё пошло не так. Будешь лежать в этом приспособлении, возможно, разорванный на части. Впрочем, в особо тяжёлых случаях считается удачей, если компаньёнам удалось спасти хотя бы твою голову. После того, как из Рейда по бадицее Крея привезли на безимённую в таком ящике, он с большим уважением относится к аниматорам. Кэт в рубке обкатывала новое пилотское кресло, которое нам установили взамен прежнего. Во время последнего похода возникли проблемы при переходе с автоматического режима, когда кораблём управляла Диана, на ручное управление и обратно. И Кэт решила не рисковать, хотя техслужба и уверяла нас, что это всего лишь легко устранимые мелкие неполадки. Диана, как всегда, занималась десятком разных дел одновременно. успевая помогать всем, кто нуждался в её помощи. Я подошёл к пульту и нажал на кнопку общего сбора экипажа. Крик появился секунд через 10. "Это проверка?" спросил из арсенала Рик. "Нет, малыш, давай сюда. Не хотел лишать вас удовольствия принять коллегиальное решение," начал я, когда он подошёл. Хотя обсуждать особо нечего. Я вкратце рассказал им о предложении Шанкара, не забыв упомянуть о том, что успел узнать об исчезновениях людей на Тихой, и присовокупил для ясности несколько теорий относительно того, с чем это может быть связано. Рик хлопнул меня по плечу. Ты раздобыл лучше заказ за всю историю нашей фирмы, дружище. Потребуется кое-что дополнительно закупить, заметил Крейк. Глобальный анализ тоже не помешает. Вспомните, что произошло с экипажем Берка и с самим Берком. С этой планетой дело не чисто. Замесь предпросмотром прямо сейчас. Если кто-то и сумеет разобраться, что именно не чисто, так это ты. Диана, пусть раскопает все материалы по тихой с момента её открытия. Я взглянул на экран. Ищи по всем каналам, девочка. Косморазведка, научные экспедиции. Тут я неожиданно вспомнил упомянутую Кристиной Мартыновой Wood's Industries Company. Найди всё, что сможешь о ней и её деятельности на планете, о деятельности других коммерческих структур и весь материал по аборигенам. Без проблем, Пит, уже ищу, отозвалась Диана. А ещё свяжись с отделом предварительных заявок в ОАС. и юридическим отделом. Пускай оформляют контракт, добавила Кэт. И пошли уведомление нашему лучшему другу Шанкару Капуру из э откуда он там? Такой заказ грех не отметить, задумчиво произнёс Рик. Ты прав, малыш, согласилась Кэт. У Крейга дел больше всех. Как только он закончит, заскочим к Дагину.